Глава 4. Смерть в межсезонье. Солнце пришло разбудить его вскоре после восхода. Прямая белая полоса света легла на веки. Харви вздрогнул, уселся на кровати, какое-то время недоумевая, что это за кровать, что за комната, что за дом. Затем воспоминания о предыдущем дне вернулись, и он понял, что проспал с позднего полудня до раннего утра. Отдых придал ему сил. Харви почувствовал прилив энергии, и с возгласом удовольствия выпрыгнул из кровати и оделся. Дом был даже ещё радушнее, чем вчера, и цветы, что Миссис Грифин расставила на столах и подоконниках, ликовали всеми своими красками. Входная дверь была распахнута, и, скользнув вниз по сверкающим перилам, Харви выскочил на крыльцо, чтобы рассмотреть утро. Его ожидал сюрприз. Деревья, которые вчера были тяжелы от листьев, потеряли свои кроны. На каждой ветке были новые крохотные почки, будто в первый день весны. Новый день новый доллар, сказал Вендел, рысцой огибая угол дома. Что это значит? спросил Харви. Мой отец всё время так говорит. Новый день новый доллар. Он банкир, мой папа Wendell Hamilton II. А я я Wendell Hamilton III. Откуда ты знаешь? Случайно угадал? Я, Харви. Ага, знаю. Тебе нравятся дома на деревьях. У меня никогда такого не было. Wendell указал на самое высокое дерево. Там, среди ветвей, была установлена платформа, на которой высился недостроенный дом. Я работаю там уже несколько недель, сказал Wendell. «Но в одиночку никак не доделаю. Ты мне не хочешь помочь?» «Конечно, но сначала мне надо что-нибудь съесть. Иди и ешь. Я буду неподалеку». Харви направился в дом и обнаружил, что миссис Гриффин ставит завтрак, подобающий принцу. На полу было пролитое молоко, и кошка с хвостом, изогнутым как вопросительный знак, лакала его. «Клюк, Эд?» – спросил он. Совершенно верно, гордо ответила миссис Гриффин. Она зарница. Клюкет взглянула вверх так, будто знала, что говорят о ней. Затем впрыгнула на стол и стала искать среди блюд с пирожными и вафлями, чего бы ещё съесть. Она может делать всё, что захочет? спросил Харви, видя, как кошка обнюхивает и то, и это. Я имею в виду, кто-нибудь следит за ней. О, но ну, за всеми нами кто-то следит, не так ли? ответила миссис Грифин. Нравится нам это или нет, ешь же, у тебя впереди какое-нибудь чудесное занятие. Харви не нуждался в дополнительных приглашениях. Он накинулся на свою вторую трапезу в доме Каникол даже с большим аппетитом, чем на первую, и затем отправился наружу, чтобы встретить день. О, что это был за день. Ветерок был тёплым и пах зелёным ароматом растений. Идеальное небо, полнно ныряющих вниз птиц. Он побрёл по траве, держа руки в карманах, как повелитель всего, что обозревает, и выкликая Вендела при приближении к деревьям. Можно подняться? Если у тебя голова не кружится от высоты, подзаторил его Вендел. Лестница трещала, пока он взбирался, но он поднялся на платформу, не нащупывая ни одной ступеньки. Вендел был поражён. "Неплохо для новичка", сказал он. "У нас здесь было два ребёнка, которые даже до половины не могли долезть. Куда они делись? Обратно домой, я полагаю. Дети приходят и уходят, знаешь". Харви поглядел сквозь ветки, на которых лопалась каждая почка. Много здесь не увидишь, да? спросил он. Я имею в виду, тут нет никаких признаков города. Какая разница, сказал Вендел. Он в любом случае отсюда покажется серым. А здесь солнечно, сказал Харви, разглядывая стену из туманных камней, которая отделяла сады дома от внешнего мира. Как это получается? Вновь ответ Вендела оказался тем же. Какая разница, сказал он. «Мне все равно. Ну, мы и начинаем строить, или как?» Они потратили следующих два часа, работая над древесным домом, спускаясь множество раз, чтобы втащить материалы, которые грудой валялись возле фруктового сада, отыскивали доски, чтобы закончить ремонт. К полудню они не только отыскали достаточно деревяшек, чтобы укрепить крышу, но каждый из них нашел еще и друга – Харви понравились плоские шутки Вендела, и это какая разница, которая находила дорогу в каждое второе предложение. Вендел, казалось, был так же счастлив в обществе Харви. "Ты первый по-настоящему весёлый ребёнок", сказал он. "Алулу? Что Алулу? Она не сколько не весёлая? Она была в порядке, когда я только прибыл", признал Вендел. Я имею в виду, она была здесь месяцы, поэтому была так добра, что показала мне это место. Но последние несколько дней она стала странной. Я видел, как она иногда бродит повсюду, так будто ходит во сне, с бессмысленным выражением на лице. Возможно, она сходит с ума, сказал Харви. Её мозг превращается в кашу? Ты знаешь об это дряни? спросил Вендел. Его лицо осветилась дьявольским восторгом. Конечно, знаю, сказал Харви. Мой папа, хирург, больше всего Вендел был поражён этим и в течение нескольких секунд слушал с изумлённой завистью, как Харви рассказывал ему обо всех операциях, которые он видел, о распиленных черепах и отрезанных ногах, пришитых туда, где обычно бывают руки, о человеке с нарывом на спине, который вырос в говорящую голову. Клянёшься? спросил Вендел. Клянусь, сказал Харви. Вот это здорово. Такие разговоры разожгли свирепый голод, и по предложению Вендела они спустились по лестнице и побрели в дом поесть. Что ты хочешь делать в полдень? спросил Вендел, когда они уселись за стол. Будет по-настоящему жарко. Всегда так. Мы тут где-нибудь можем поплавать? Вендел нахмурился. Ну да, сказал он с сомнением. Тут есть и озеро с другой стороны дома, но оно тебе не особенно понравится. Почему? Вода такая глубокая, что даже дна не увидишь, а там есть какая-нибудь рыба. О, конечно. Может, мы наловим немного? Мисс Сецгрифин могла бы сготовить её для нас. При этих словах мисс Сецгрифин, которая стояла у плиты, нагромождая на блюдо луковые кольца, издала тихий вскрик и уронила блюдо. Она с посиревшим лицом повернулась к Харви. "Ты не станешь этого делать", сказала она. "Почему?" ответил Харви. "Я думал, я могу делать всё, что захочу?" "Да, конечно, можешь", сказала она ему. "Но я не хочу, чтобы ты заболел. Рыба ядовитая, видишь ли". "Ох", сказал Харви. "Ну, может, мы её вовсе не будем есть?" «Поглядите на этот беспорядок!» – забормотала миссис Гриффин, суетясь, чтобы скрыть свое смущение. «Мне нужен новый фартук!» Она заторопилась прочь, чтобы достать его, и оставила Харви и Венделла, которые обменивались озадаченными взглядами. «Теперь я по-настоящему хочу посмотреть на этих рыб», – сказал Харви. Пока он говорил, вечно любопытная Клю Кэт вспрыгнула на стойку возле плиты и прежде чем мальчики смогли остановить её, положила лапы на одну из кастрюль. "Эй, слезай", сказал ей Харви. Кошка и не подумала выполнить приказание. Она забралась на край кастрюли, чтобы понюхать её содержимое, причём хвост её мелькал туда-сюда. В следующий момент произошло несчастье. Хвост танцевал слишком близко к включённой горелке и вспыхнул ярким пламенем. Клюккет взвыла, и я прокинулась в кастрюлю, на которой громоздилась. Волна кипящей воды смыла её с плиты, и кошка упала дымящимся комочком. То ли утопленная, то ли обваренная, то ли сожжённая, но конец был один. Она ударилась об пол мёртвой. Шум заставил мисс Сид Грифин заторопиться обратно. «Думаю, мне лучше пойти и поесть снаружи», сказал Вендал, когда старуха появилась в дверях. Он ухватил пару горячих сосисок и ушел. «О, Боже!» – вскричала миссис Гриффин, когда взгляд ее натолкнулся на мертвую кошку. «О, ты глупышка!» «Это был несчастный случай», – сказал Харви, почувствовавший дурноту от происшедшего. Она забралась на плиту. «Глупышка, глупышка!» Казалось всё, что миссис Грифин была способна вымолвить. Она опустилась на колени и уставилась на печальный маленький комочек опалённого мяса. "Никаких больше хлопот с тобой", наконец пробормотала она. От картины горя миссис Грифин глаза Харви стало щипать. Но он терпеть не мог, чтобы кто-то видел его плачущим, а потому сдержал изо всех сил слёзы. "Могу ли я помочь вам похоронить её?" Самым своим грубым голосом спросил он. Миссис Гриффи наглянулась. Очень мило с твоей стороны, мягко сказала она. Но необходимости нет. Иди и играй. Я не хочу оставлять вас в одиночестве, ответил Харви. Ох, посмотри на себя, дитя, сказала миссис Гриффин. У тебя на щеках слёзы. Харви вспыхнул и вытер щёки тыльной стороной ладони. Не стыдись плакать. Сказала миссис Гриффин: "Это прекрасная вещь. Хотела бы я суметь пролить хотя бы пару слезинок". "Вы печальны", сказал Харви. "Я вижу". "То, что я чувствую, не совсем печаль", ответила миссис Гриффин. "А это, боюсь, всё же не слишком большое утешение". "Что такое утешение?", спросил Харви. "Нечто, что смягчает", ответила миссис Гриффин. Нет что, что лечит боль в твоём сердце. А у вас ничего такого нет? Нет, у меня нет, сказала мисс Гриффин. Она протянула руку и прикоснулась к щекам Харви. Кроме, может быть, этих твоих слёз. Они утешают меня. Она вздохнула, проведя пальцем вдоль мокрых дорожек. Твои слёзы добры, дитя, и ты тоже добр. А теперь иди на свет и радуй себя. На ступенях лестницы солнце, и поверь мне, оно будет не всегда. Вы уверены? Уверена. Тогда увидимся попозже, сказал Харви и направился наружу в день.